— А вы по-старому, — сказал он, улыбаясь, — наслаждаетесь тихим счастьем вне течений в своем тихом затоне. Вот и наш приятель Федор Васильевич собрался, наконец. — Но я не негр, я вымыюсь, буду похож на человека, — сказал Катавасов своей обычной шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими из-за черного лица.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 Прибавила она, косясь на плутовски, как ей казалось, смотревший из-под надвинувшегося чепчика глаза ребенка, на равномерно отдувавшиеся щечки и на его ручку с красной ладонью, которую он выделывал кругообразные движения. «Не может быть! Уж если б узнавал, так меня бы узнал», сказала Кити на утверждение Агафьи Михайловны и улыбнулась.